— А как вы узнали про нас, мисс Кэррол? — спросила Рут Уилкекс, пока Лейси заполняла бланк членства в спортклубе Твин Ситис. — Из программы Тома Линча, — объяснила Лейси. Под внимательным взглядом Рут она почувствовала, необходимо подбавить красок. — Я давно уже подумывала записаться в какой-нибудь спортклуб, вот и решила для начала походить в ваш... — А там уж выберу окончательно. А ваш удобен мне еще и потому, что находится рядом с домом. — Давай же! — свирепо подстегнула она себя. — Хоть потренируешься, респектива заполнения бланков приводила ее в смятение. Первый раз ей придется выступать под новым именем, Тренироваться с помощником начальника полиции Джорджем Свенсоном — одно дело, но совсем другое — на самом деле жить Алисой Кэррол. По пути в спортклуб она мысленно перебирала детали. Она, Алиса Кэрл из Хартфорда, Коннектикута, выпускница колледжа Колдуэлл. Альма-Матер вполне безопасный, сейчас колледж уже закрыли. Работала секретаршей в приемной врача в Хартфорде. Врач ушел на пенсию, а она как раз порвалась со своим другом. И ей показалось, вот самый подходящий момент переменить жизнь, переехать в другой город. Миннеаполис она выбрала потому, что бывала здесь еще совсем девочкой с родителями, и город ей понравился. В семье она единственный ребенок. Это отец умер, а мать снова вышла замуж и живет в Лондоне. Что, застряли с вопросами? Весело поспешила на подмогу Уилкокс. — Может, сумею помочь? Нет, — Нет-нет, ничего сложного. Подписавшись, Алиса Керл Лесси перебросила через стол бланк. Уолкокс внимательно все прочитала. — Чудесно. — А теперь я покажу вам клуб. Спортклуб оказался симпатичным, хорошо оборудованным, великолепные тренажеры, «Длинная беговая дорожка, просторные залы для аэробики, большой бассейн, парилка, сауна и уютный бар с соками». «Обычно основной народ у нас по утрам и сразу после обеда», — заметила Уилкокс. «Ой, смотрите-ка, а вот и Том!» Она окликнула широкоплечего молодого человека, направлявшегося в другую сторону, в мужскую раздевалку. «Том, на минуточку!» Через минуту она уже знакомила их. Том Линч, это Алиса Кэррол. Алиса вступает в наш клуб. Слышала, как ты говорил про нас в своей программе. Рад, что я так убедителен. Легко улыбнулся Том. Алиса приятно познакомиться. Коротко кивнув и еще раз ослепительно улыбнувшись, он отошел. Правда, симпатяшка. Тайла Уилкокс. «Не будь у меня друга, который мне очень нравится, я бы...» «Ой, ладно, неважно. Проблема в том, что одинокие женщины в клубе через уж липнут к нему, но Том приходит сюда заниматься спортом и только». «Очень даже полезные намеки», — подумала Лейси. «Я тоже с холодком откликнулась она, надеясь, что получилось убедительно». «Когда придумываешь мифического приятеля, представляй реально существующего парня», — наставлял Лейси, помощник начальника полиции Свенсен. «Умей визуально вообразить его, его манеру говорить, вести себя. Тогда, если начнутся расспросы, легче врать. И еще учись трюку, отвечая на вопросы, задавать встречные». Лейси решила, что для роли мифического приятеля, с которым она порвала, сойдет Рик Паркер. Разрыв с ним представить легче, чем приятельские отношения. В спортклуб Лейси стала ходить ежедневно, стараясь появляться там ближе к вечеру. Тренировки шли ей на пользу и помогали сосредоточиться. Теперь, когда у нее появилась социальная карточка, ей не терпелось найти работу, Но Свенсон предупредил, фальшивыми рекомендациями программа защиты свидетелей своих подопечных не снабжает. — Как же тогда я устроюсь на работу, интересно? Без рекомендаций? — недоумевала Лейси. — Уп, пару недель на добровольных началах, а там, глядишь, тебя и возьмут. — Отлично, я без рекомендаций никого бы на работу не взяла, — возразила она. Но придется попытаться, другого выхода нет. Никакого общения, кроме как в спортклубе, у нее не было. А когда человек один, время ползет очень медленно. Лейси чувствовала, как тяжелым одеялом окутывает ее депрессия. Даже еженедельные телефонные разговоры с матерью стали ее страшить. Заканчивались они всегда одинаково, мать плакала, а Лейси готова была визжать от беспомощности. В клубе Лейси почти сразу удалось подружиться с Рут. На ней первой она и опробовала выдуманную историю переезда в Миннеаполис. Мать снова вышла замуж, уехала в Лондон, врач, у которого она работала, ушел на пенсию, и она разругалась со своим другом, он такой вспыльчивый и чересчур уж саркастичный, — жаловалась Лесси, представляя себе Рика. — Да, такой тип парней мне тоже знаком, — посочувствовала ей Рут. — Слушай-ка, что я тебе скажу. Тобой очень интересовался Том Линч. По-моему, он на тебя глаз положил. Лейси всячески старалась не проявлять к Линчу, явного интереса, но из плела сети для якобы нечаянных встреч, приноравливала окончание бега к часу, когда начинал бегать он, на аэробику записалась в зал, двери которого открывались на беговую дорожку, и местечко выбрала так, чтобы Том, пробегая, видел ее. Иногда перед уходом он заглядывал в бар выпить витаминный коктейль или кофе, Лейси тоже стала заходить туда за несколько минут до того, как он заканчивал пробежку и присаживалась за столик на двоих. На вторую неделю замысел сработал. Когда Том вошел в бар, она сидела за столиком одна, а все другие столы оказались занятыми. Глаза их встретились, и, скрестив пальцы, Лейси небрежно кивнула на пустой стул рядом. Линч поколебался немного... Но все-таки подошел. Первый раз Линч возник на страницах дневника «Этер» года полтора назад. «Этер» встретила его после своего шоу. Очень и очень симпатичный парень отправился со всей нашей актерской братии есть гамбургеры к Барримору. Это некий Том Линч, высокий, по-настоящему красивый, лет около тридцати, У него своя радиограмма в Сен-Луисе, но он говорит, что скоро переедет в Миннеаполис. Кейт — его кузина, поэтому он и пришел на спектакль сегодня. Сказал, самое тяжкое — жить без нью-йоркских театров. Мы с ним долго болтали. Он пробудет в Нью-Йорке еще несколько дней. Очень надеялась, что Том пригласит меня куда-нибудь, но, увы, не повезло. Еще одна запись... Четыре месяца спустя на уикенд в Нью-Йорк приезжал Том Линч. Целой компанией мы отправились в Стоув кататься на лыжах. Он очень очень обаятельный и красивый. Вот с такими парнями, Бебе, и нравится видеть меня. Но ни меня, ни какую другую девушку Том не удостоил особого внимания. Ладно, теперь это без разницы. А три недели спустя... Этер погибла в автокатастрофе, если это была автокатастрофа. Выписывая для себя заметки о томе, Лейси гадала, а говорила ли с Олинчем Изабелл? Или полиция? И что за смысл таится в словах «этер»? Ладно, теперь это без разницы. Хотела ли она сказать, что у Линча появилась постоянная подружка? Или у самой «этер»? Возникли с кем-то серьезные отношения? Все эти соображения проносились в уме Лейси, пока Линч усаживался за ее столик. — Вы ведь Алиса Кэрролл, — утвердительно произнес он. — Правильно. А вы Том Линч. — Да, так все говорят. — Как я понимаю, в Миннеаполисе вы недавно. — Угу. Лейси надеялся, что улыбка у нее не получилась фальшивой. — А вы здешний? — Нет, я родился в Фарго, штат Северная Дакота. Не так далеко отсюда. А мы с мамой сюда приезжали, когда мне было шестнадцать. Город мне так понравился.